Глава двадцать третья не слышу, что говорит сопляк!» Уэбун, внимательно следящий за пытками, подается вперед, дабы расслышать мое бормотание. Но расстояние между нами слишком велико, чтобы мои слова достигли его старческих ушей. «Кажется, уродец сорвал голос!» «Ну так подтащи сопляка поближе!» Кажется, глава Мацубака и начинает терять терпение. «Простите, босс!» Керо хватается за поручни стула, к которому я привязан, и тянет предмет мебели на себя. Под громкий скрип деревянных ножек и паркет перемещаюсь вплотную к торцу длинного стола, во главе которого восседает Ойабун в окружении советников из Сан-Рокай. «Говори!» В качестве стимула одноглазый мечник щелкает плоскогубцами у моего уха. Волосы на загривке встают депом, и из глубин сознания выползает недавно затаившийся страх горло перехватывает спазм я знаю что должен сказать чтобы все это прекратить но мне чертовски страшно наверное впервые в жизни страшно по настоящему выкали себе второй глаз с трудом выдавливаю из себя слова которые станут началом конца керо что он лопочет выговаривает босс своему подчиненному но одноглазому мечнику недопричитаний у эбона Моя Куайки уже поселилась в теле расслабившегося Якодзе. Холодный металл скальпеля погружается в неприкрытую повязкой глазницу. На секунду воцаряется тишина, а затем помещение тонет в душераздирающем, полном боли, крике. «Око за око, паскуда!» Я всё-таки перетерпел, сумел себя переселить, не воспользовался Куайки раньше. Да, потерял ноготь, но зато сократил расстояние до цели. Гребаный Йоэбун не мог сесть поближе. «Керу, что ты, мать твою, такое творишь?» Вскакивает босс мацубака с насиженного места. За ним подрываются и советники. Они в панике и не понимают, что происходит. Единственный человек в помещении, который был способен видеть Ки, сейчас корчится от боли, елозя по паркету слепым котенком. А тем временем тень в образе шиноби из Скугарю уже раскручивает цепь, с закреплённым на её конце серпом. В следующую секунду стоящие в один ряд советники лишаются седых голов. Призрачная кама аккуратно рассекает их тощие морщинистые шеи. Головы Санру Кай, словно перезревшие апельсины, с дробным перестуком падают на столешницу. Начинается паника. Оставшиеся в живых советники рассыпаются прочь, подальше от стола, заваленного головами бывших товарищей. Впрочем, этот манёвр не особо продлевает им жизнь. Глупцы, сбившись в кучу, бросаются в сторону выхода, и вторым броском тень скашивает их, словно соломенный сноб. В этот момент в поисках незримого врага по огромному залу мечутся вооружённые якудза, которые до этого момента подпирали своими спинами стены помещения, и никто из них не обращает внимания на мелкого хафу. Я же в это время, словно леса в курятнике, выискиваю новую жертву. Залитые кровью губы растягиваются в предвкушающей улыбке. А в следующий миг я сталкиваюсь с взглядом с единственным человеком в зале, который не поддался панике. Мертвые глаза Уябуна Мацубакай неотрывно следят за мной из-за спин телохранителей. Взгляд дохлой рыбы с легкостью улавливает хищную усмешку на моем лице и, умудренной жизнью Якудза, делает правильные выводы. «Убейте ма...» Босс пытается переорать суетящихся подчинённых, но незримое лезвие Камы огибает заслоны телохранителей и затыкает понятливого старика, отсекая тому нижнюю челюсть. В ту же секунду многочисленные бодигарды накрывают своими телами покалеченного Ойабуна, скрывая опасного старика от моих глаз. Плохо. Из-за суеты телохранителей тень не смогла ликвидировать цель. Но мне грех жаловаться, могло быть и хуже. По крайней мере, старик больше не способен к коммуникации. «Убейте сопляка! Завалите мелкого урода! Кончайте, засранца!» — доносятся возгласы от охранников, скучковавшихся вокруг раненого босса. «Сука! Неужели этот древний мудак каким-то образом сумел передать информацию? Только не говорите мне, что хитрожопый дед собственной кровью нацарапал на паркете этот приказ. Надо было первым его кончать. Чем ты думал, Антон?» «Решил поиграть с якудзой в мафию? Могу тебя поздравить, дружок. Мирные жители только что раскрыли твою тайну». Призрачный серп вновь идет в ход. Но на этот раз его цель — не живые люди, а сковывающие меня веревки. Неважно, насколько бой с тенью хорош для устранения обычных людей, если противник зайдет со спины, то мне конец. Ведь если не буду видеть врага, то не смогу задать тени цель». Тисагната обрушивается на деревянную спинку стула, в то самое место, где секундой ранее располагалась моя голова. Дорогая мебель разлетается на щепки, но мне не до сожаления о чужой собственности. В этот момент я спасаюсь одновременно от двух клинков в Акидзасе. Остро заточенные железки в руках представителей якудзы так и норовят продырявить мне шкуру. К счастью, я куда проворнее этих амбалов, поэтому мне удается вырваться из окружения без особых ран. Мелкие царапины в расчет не беру. О них я подумаю позже, если выживу. Выпускаю волну куайки навстречу размахивающим оружием якудзам. «Убейте себя!» — летит вслед приказ. Но обезумевшие бандиты и не думают выполнять распоряжение, поэтому мне снова приходится разрывать дистанцию, дабы не напороться на их клинки. Кажется, я догадываюсь, в чем тут дело. Даже моей навороченной куайке не переплюнуть инстинкт самосохранения. Одно дело нанести себе увечки по чужому приказу, и совсем другое оборвать собственный жизненный путь. Те же якудзы привыкли отрезать себе пальцы, но вздумай Ойабун приказать кому-то из них покончить жизнь самоубийством, и он бы тут же столкнулся с неповиновением. Люди странные существа взять тех же Камикадзе. Подростки готовы были жизнь положить за свою страну, но предложи тогдашний император юным смельчакам не самоубийственную миссию по спасению Родины а вскрыть собственное брюхо ради не менее великой цели, и желающих было бы куда меньше. «Убейте друг друга!» Следующая команда заходит на ура, и в ту же секунду идущие одним строем братья устраивают между собой резню. Длится массовая бойня недолго, от силы пару секунд, но даже этого хватает, чтобы несколько трупов укрысили дорогой паркет. Вот только мне недолюбований. волнаки осадила лишь тех бандитов, что были передо мной. С теми же, кто зашел со спины, приходится разбираться собственными руками. Ведь я не могу пускать волну за волной. Центру танден требуется несколько секунд на перезарядку. Отскакиваю в сторону. Вовремя. Холодный металл свистит в опасной близости от моей шевелюры. Пока выпускал куайки, ублюдки почти замкнули вокруг меня кольцо, и это может стать проблемой. Нужно срочно идти на прорыв. Бросаюсь в сторону прореженных волной противников. Они до сих пор шокированы произошедшим, поэтому мне без труда удается прорваться сквозь их строй, по пути подхватив с пола окровавленный Танто. Надеюсь, это не последняя кровь, что он сегодня отведает. Резко ускоряюсь и ухожу в отрыв. Моя цель — ближайшая стена. Она станет моим временным напарником и прикроет спину. Пришло время продемонстрировать, чему научился за последний месяц. Дэнзики охватывает правую кисть, и я принимаюсь раскручивать намагниченную рукоять Танто. Когда Якудзе приближаются ко мне на расстояние удара, глупцов встречает настоящий вихрь из стали. Техника Такифугу отпугивает ошарашенных бандитов. Но это не может продолжаться вечно. Раздается отрывистая команда, скорее всего, поданная кем-то из кюдаев. и якудза, отчаянно потрясая оружием, с криками бросаются в мою сторону. «Кёдай!» Старший брат в иерархии Якодзе, командир младшего ранга. «Замрите!» — волна Куайки проходит сквозь ряды бандитов. Особо не мудрствуя, провожу смертоносным пропеллером по глоткам ближайших истуканов. Раскрученное лезвие Танто обогряется кровью. Из рассеченных артерий хлещет кровь. Я мог бы вновь заставить их убивать друг друга, но, как показала практика, это не особо эффективный и надежный способ». За те пару секунд, что действует внушение Куайки, бандиты толком не успевают сцепиться между собой. У меня даже нет уверенности в том, что якут заваляющиеся на паркете и вправду мертвы, так что лучше я возьму задачу по устранению в собственные руки. Одногласый мститель не даст соврать, желательно не пускать такие дела на самотек. Не хватало заполучить еще парочку недобитков карателей. Когда отскакиваю от отмерших бандитов, На деревянный пол валятся пятеро представителей Мацу Бакай. Выпавшие из рук оружие звенит паркет. Ладони бандитов судорожно хватаются за вскрытые глотки. Их рты разеваются в беззвучном крике. И все это происходит в гнетущей тишине, ведь куайки заставило ублюдков не только замереть, но и на время захлопнуть поганые рты. «Вызовите подмогу!» Первым приходит в себя давишний кёдай который до этого отдал команду о нападении. «Плохо. Из-за плотных рядов представителей якудза перед глазами я не вижу крикуна и не могу устранить его при помощи тени». Когда я безглавливал верхушку Мацубакай, рассчитывал на то, что рядовой состав, оставшись без командиров, начнет суетиться. Но этот особо ответственный мудак спутал мне все карты. Если худшие опасения сбудутся и окажется, что это головная штаб-квартира Мацубакай, то на подмогу примчится как минимум человек сто. А такую толпу мне никак не потянуть. Я уже чувствую подступающую усталость. Использование сразу трех техник не проходит для меня бесследно. К тому же полученные травмы также начинают напоминать о себе. О серьезной кровопотере говорить пока рано. Но царапины, заработанные во время прорыва, и рана на указательном пальце, медленно, но верно вытягивают из меня жизненные силы. Хорошо, хоть кровь носом больше не идет и не мешает дышать, иначе можно было попрощаться еще и с дыхалкой. Пока противники находятся в прострации, поднимаю с пола еще один танто. Ох, не зря во время визуализации я закреплял технику текифугу для обеих рук. «Чего вы застыли?» — вновь надрывается доставучий кёдай. «Вы что, засали какого-то сопляка? Давайте, парни, навалитесь на ублюдка!» «Ну что, Антоха, рискуем или... никаких или?» Никто не придет на помощь, а значит, нечего засиживаться в обороне. К тому же возможность достичь победы всегда заключалась только в нападении. Мне ли не знать? Внутренний диалог еще не подошел к концу, а я уже врубаюсь в разобщенные ряды неприятеля. Раскрученные клинки рассекают дорогую ткань костюмов и бленную плоть представителей преступного мира. Волны куайки одна за другой исторгаются из моего центра Танден в то время как сиплый голос раздаёт команды. Во время этого самоубийственного порыва я отдаю всего себя. И всё для того, чтобы предотвратить вызов грёбаного подкрепления. Я прокладываю этот кровавый путь к единственному выходу из помещения. В спину летят проклятия и стоны раненых. Но мне плевать. Сквозь зазор между врагами я вижу его, посланца которого отправили за подкреплением. Якудзо уже у распахнутой массивной двери. «Мне не успеть». В порыве отчаяния широко размахиваюсь и выбросываю вооруженную руку вперед, ослабляя при этом дэн дзи -киаму. Вырвавшийся на свободу Танто, вращаясь в полете, вихрем проносится через помещение и глубоко врубается в подставленную спину посыльного. «Бинго!» «Кажется, я выиграл немного времени и попутно изобрел новый прием. Если выживу, обязательно похвастаюсь перед младшим Миямото». Но для начала набью ублюдку рожу за несоблюдение техники безопасности. Ну что ему стоило прихватить на дело пару масок? Впрочем, в данный момент у меня есть проблема посерьезнее. Якудзи, озлобленные потерей товарища, наступают. Они больше не кричат и не угрожают. Их зверские рожи отражают мрачную решимость своих хозяев. Я только что лишил их последней надежды». Поэтому из владельцев положения бандиты превратились в загнанных в угол крыс, и от этого стали ещё опаснее. Всего семь человек, всё, что осталось от охраны этого зала, это именно они прикрывали своими телами умирающего от потери крови Уэабуна. И раз они здесь, то пугающий старик наконец-то отошёл в мир иной. Где-то среди этой семёрки тот самый кёдай, что успел потрепать мне нервы. Пора с ними кончать» и сваливать из этого негостеприимного места. Делаю шаг по направлению к оставшимся в живых противникам, и только в этот момент замечаю, насколько мои ноги ватные. Во время скоротичной бойни я выложился по полной, и теперь усталость взимает с меня за это плату, и дрожащие коленки — меньшая из бед. Магнитная рука начинает сбоить, я то и дело теряю контроль. Не только тело истощило ресурсы, но и разум. Интересно, насколько волнки меня еще хватит. Думаю, ответ на этот вопрос я сейчас узнаю, ибо совладать с семью здоровенными мужиками без куайки я попросту не сумею. Свободной рукой стряхиваю под салба и выкрикиваю первый приказ. Выкидзаси ближайшего противника рассекает мою футболку, оставляя на груди длинную, но не глубокую царапину. В последний момент мне удается вывернуться из-под карающего клинка». На губах Якудзы расцветает кровожадная ухмылка. Вслед за первым бандитом начинают скалиться и остальные. До меня, наконец, доходит, почему уроды перестали орать. Взгляд цепляется за нитки и кусочки ткани, торчащие из их ушных раковин. Сообразительные уроды. Но ничего, у меня все еще есть, чем вас удивить. Набросься Якудзы на меня скопом, и тут бы моей сказочке пришел конец. Но они не торопятся решают поиграть с добычей, и это становится роковой ошибкой. «Разве мама вам не говорила, что не стоит играть с едой?» Сомневаюсь, что кто-то из ублюдков умеет читать по губам, но, надеюсь, в местном аду у них будет достаточно времени, чтобы разгадать мою пантомиму. Призрачный серп сносит несколько голов за раз, а я в который раз убеждаюсь, что загадочный шиноби мог легко прикончить нас с Сакихико, если бы не принялся тешить собственное эго». Обезглавленные тела врагов валятся на паркет, и я, наконец, выдыхаю. Измотанный, покрытый своей и чужой кровью, я стою посреди огромного хола, полного тропов. До ушей доносятся стоны недобитков и почти тропов. Рукоять Танто влипает в ладонь. Для того, чтобы добить раненых, таки фугу ни к чему. Приседаю рядом с ближайшим подранком и заношу кинжал для разящего удара. Секунда, вторая. Рука начинает затекать. «Дерьмо!» — поднимаюсь и от души раненого якудзу вбок. «Надеюсь, ты сдохнешь и без моей помощи!» И вновь на те же самые грабли. «Ничему тебя жизнь не учит, да, Антох?» К сожалению, я еще не успел достаточно очерстветь для того, чтобы добивать раненых. В штабе на Акихабаре было попроще. Боевая горячка позволяла преодолевать моральные запреты. Чтобы добраться до выхода, мне приходится обогнуть стол, во главе которого не так давно грел свою старческую жопу откинувшийся уябон. Или не откинувшийся. На том месте, куда рухнул старик, тело не наблюдается. На паркете лишь подсухшие кровавые разводы с кучей следов, да кусочек челюсти, приютившийся у одной из массивных ножек. «Старый мудак! Да когда он успел?» Бросаю взгляд назад и принимаюсь пересчитывать тела охранников. «Двадцать семь. Куда делись еще трое? Дверь же была заперта. Или нет?» «Ну, конечно, гребаный посыльный. Он не отворял двери. Все это представление нужно было лишь для отвода глаз, чтобы я не бросился в погоню за раненым оябоном. Меня провели как щенка». Набирающий обороты треск вынуждает меня обернуться на шум. «Блядь, да сдохнешь ты когда-нибудь или нет?» В сердцах восклицаю я.